воображение мое распаляется рисуя мне картину одну больнее и другое откровение я зримо представляю ее себе всю до подробностей такой какой была она в первый день там в песках и множество раз после и жаркое выжигающее душу оцепенение охватывает меня мари сейчас с ним с этим так же как со мной закрыв глаза и улыбаясь нет нет мысленно кричу я и крик этот рассекает меня насквозь никогда лейте подставляю я стакан торопясь укротить возникающий внутри а будьтя но все проклято может быть хватит вы меня жалейте нет боря Люблю. Он осторожно накрывает мою ладонь своей. Вы мне дороже сына, которого, к сожалению, у меня нет. Придет час, когда вы поймете, что я ваш друг, и поверите мне. Тогда лейте полный под завязку и сразу спать. Обстановка покажет. Пейте. И себе не откажусь. Ваше... Чугунное солнце загорается у меня в голове, и сквозь его раскаленную толщу голоса в сторожке звучат глухо и отдаленно. обмякшая яйцо Ивана Ивановича медленно разрастается, заполняя собою пространство перед глазами. Потолок то падает, то взлетает надо мной. И засиженный мухами газетный козырек вокруг лампочки видится в эти минуты сброшенным в непогоду парашютом. Потом около себя я обнаруживаю хозяина. Тельняшка старика касается моего плеча. Седой ежик величественно кренится ко мне, и трубный бас его властно обволакивает меня. Служишь? Стараюсь. Слова, как мыльные пузыри, слетают с моих губ, не задерживаясь в памяти не осмысляясь, только плохо получается. Что так? Атмосферный столб давит. Эй, ты! Сам-то служил. Было дело. Когда? Давно. Лет тридцать слишком. Где? В спецчастях. В конвойных, что ли? Вроде того. Много народу перестрелял. А что тебе до моих святцев? Не хочешь — не говори. Дело прошлое. А помнишь, помнишь, мстительное злорадство источает меня. По глазам вижу — помнишь. Еще бы забыть. Близоруко прищуренный глаз его косит в мою сторону. от Оттого и сюда ушел, что память крепкая. Загадки загадываешь? Мне, милый, бояться некого. Что было, то быльем поросло. По закону с меня все теперь списано. Такие времена были, что всякой спасался, как умел. Ты молодой, тебе этого не понять, когда не знаешь, где проснешься, то ли дома, то ли во внутренней тюрьме. Парень, я был ловкий. Крутился кое-как, только и на мою задницу. Нашелся хер с винтом. Вызывают меня однажды к высокому начальству и говорят. Я уже не слышу его. Время замыкается в моем сознании. Мне грезится дорога в ночи среди скупого подмосковного леса. Их трое в кузове, крытой брезентом машины — Три папиросных огонька поочередно вспыхивают из-под пепла, озаряя сосредоточенные лица курильщиков коротким красноватым светом. В том, что сидит с краю, опершись рукой о задний борт, я без труда узнаю Степана Петровича тридцать с лишним лет, минувшие с тех пор лишь старчески размягчили его черты, не изменив в них их характерности и сути. Сейчас ему явно не по себе. Он часто поеживается, нервно зевает, курит беспрерывно и тяжело. Рядом с ним носатый гном с тремя кубиками в петлицах. Наум Альтман. Заражаясь его тревогой, то и дело заходится в судорожном кашле. В глубине кузова, за бесформенным нагромождением обернутого мешковиной груза, молчаливо дымит капитан Демиденко, хмурый хохол с отечным будто раз и навсегда заспанным обликом. Подрагивая на выбоинах, тонко плывет через лес, и лес сходится за нею, сопровождая ее движение легким прерывистым шорохом. Подсвеченные сверху новолунием облака текут сквозь листву и хвою, и в быстрых бликах мерцающей ряби деревьев, казалось, несутся куда-то стремительно и затаенно. Бор постепенно расступается, редеет уступая место сначала под леску, затем кустарнику и, наконец, полю, по обеим сторонам которого на самом их дальнем краю возникает редкая россыпь огней. По мере хода огни все ближе и ближе сдвигаются к дороге, выявляя из темноты контуры заборов и строений. Машина замедляет обороты, и вскоре останавливается около двухэтажного барачного вида дома с леповатой фанерной вывеской по фронтону. Трудовая коммуна имени. Далее следует фамилия, предваренная двумя громкими эпитетами. Через минуту над задним бортом появляется волосатая, резко усеченная к подбородку голова майора Габриадзе. Целый... Он пытается шутить, но сдавленная дрожь в голосе выдает его беспокойство и волнение. «Давай за мной!» В сопровождении ожидавшего их на крыльце лейтенанта они поднимаются на второй этаж, где за дверью, оснащенной табличкой культ-часть, навстречу им встает приземистый, бритый, наголо полковой комиссар с орденом Красного Знамени на шевиотовой гимнастерке. «Голдобин!» Рукпожатие его вяло и влажно. Я в курсе. Чердак столовки подойдет, лишь бы посторонних не было. Беспокойное нетерпение колотит майора, чтобы без накладок, немаленькие, хмуро усмехаясь, выходит из-за стола тот. Комар носа не подточит. Пошли. Тесной группой они направляются вглубь слегка освещенного поселка, машина с погашенными фарами глухо пофыркиваясь следует за ними бритый затылок полкового комиссара белым пятном маячи перед степаном петровичем до сих пор он знал об этом краснознаменце только по газетам сам бывший люмпин тот после гражданской войны добровольно вызвался собрать воровской молодняк обоего пола в трудовую коммуну дело состоялось И вскоре коммуна гремела на всю страну своей организации и хозяйства. Личное шефство основоположника социалистического реализма, гордившегося своим бродяжьим прошлым, еще более укрепило авторитет начинания. фамилии новоиспеченного воспитателя не сходило со страниц газет и журналов, о нем рассказывали легенды и слагали стихи. Казалось, у его уже не будет конца. Но вот он, грузно ступая, идет сейчас впереди Степана Петровича в глубь жилой зоны, чтобы своими руками похоронить рожденные в муках детище. Приказ исключает кривотулки Через два часа специальное подразделение войска нквд которое отцепит коммуну, должно обнаружить здесь умело спрятанное оружие, Три станковых пулемета, пятьдесят трех и несколько ящиков патронов к ним. К утру от школы перековки преступного мира, как в умилении окрестили ее заезжие литераторы, не останется даже воспоминаний. Совершается очередной едва заметный ход хитроумной партии борьбы за власть. Полтора десятка лет службы в закрытом ведомстве приучили Степана Петровича не задаваться праздными вопросами. Для многих его сослуживцев излишняя щепетильность стала поводом к аресту и гибели. Но сейчас и ему, видавшему виды, делается не по себе. Кому помешали эти, никогда не имевшие ничего общего с высокой политикой ребята? Какую выгоду можно извлечь из них? в чем? Дальний прицел, намеченного по Бритый затылок комиссара, слегка качнувший, замирает на месте. Вот, смотрите сами. Забежавший вперед лейтенант услужливо взбирается по приставленной к фронтону лестнице, открывает лаз и тут же тонет в провале чердака. «Порядок!» — в приглушенном голосе его бьется почти мальчишский восторг. «Хранилище! Самый раз!» Остальное происходит в полном молчании. Из кузова, подогнанный вплотную к лестнице машины, груз по цепочке медленно уплывает под крышу, где Степан Петрович и Альтман старательно забрасывают его чердачным хламом и ветошью. Когда последняя винтовка ложится в тайник, и они поворачиваются к выходу, на ум чуть слышно роняет. — Что происходит, Петрович? — Спроси что-нибудь полегче. Это же жуть! Тебе в диковинку! Такого еще не было. Привыкай. За себя не боишься? Пока нет. У нас свидетели не жалуют. Авось пронесет. Едва ли я свое начальство знаю. У них тоже холка есть. Сам знаешь, там закон один. Ты умри сегодня, я завтра. Двум смертям не бывать. — Легкий ты человек, Петрович. Не дрейфь на ум, выживем. У нас тоже голова на плечах имеется. Спускайся, я закрою. Той уже дорогой, но уже следом за трехтонкой, они возвращаются обратно. У крыльца административного корпуса комиссар, не оборачиваясь, хрипло бросает лейтенанту. — Проводишь до шоссе, кружным путем, приказ начальства. В мутном свете входного фонаря приземистая фигура его кажется сейчас еще ниже и тяжелее. Поднимаясь по лестнице, он грузно переваливается с ноги на ногу, словно сверху на него давит какая-то почти невыносимая кладь. Таким он и запомнится Степану Петровичу на всю последующую жизнь. — Сдает, старикан! — снисходительно молвит вслед ему лейтенант, вскакивая на подножку. «Поехали — Поехали! Небо у горизонта начинает линять, медленно, но неотвратимо. Пространство раздается вдали и вширь, обнажая подробности отступающих в поле построек. Сладкое оцепенение предутренних снов витает над их крышами. Степан Петрович... Мысленно представляет себе, что произойдет там, через каких-нибудь час-полтора. И сердце его заходится в яростном стуке. Черт меня дернул связаться с этой лавочкой, гневно казнится он. Пайковает, пятаки боком выходит. Перед поворотом на шоссе машина притормаживает, лейтенант остается посреди поселка, весело козыряет им вдогонку. И самодовольно посмеивается. Из глубины кузова Демиденко впервые подает голос. Молокосос! Зеленый еще, — примеряющий вздыхает Альтман. Подрастет, поумнеет, у него впереди все. Поумнеет, чтобы нас с тобой шлепнуть. Зло обрывает его тот и внезапно оказывается у заднего борта. Скажите майору, где дежурству явлюсь, домой еще бежать надо не давая им опомниться, Демиденко перемахивает наружу, несколько мгновений висит, держа за кромку борта, затем пальцы его разжимаются, и он уже через минуту бесследно исчезает в сумрачный синевет, только что зачатого утра. Ускользающий от Степана Петровича взгляд Альтмана затравленно мечется по коробке кузова, губы его мелко трясутся. «Нет, Петрович, не могу». Головы нам теперь не сносить. Все равно не смогу. Чего ты боишься? У меня семья, Петрович. Легче им не будет. Куда мне идти? Страна большая. Найдут. Хуже не будет. Кто знает. Пошевели мозгами, голова садовая, Нас уже заранее списали, Не мы первые, не мы последние. У Демиденки и то сварила. Раз на раз не приходится. Что ты первый день там работаешь? Говорят, перемены будут, пожалеешь на ум. Знаю, Петрович, и все-таки останусь, как хочешь. Дело твое, я и мне кролик, чтобы самому впасть лезть пускай они подыхают сегодня а я повременю не поминай лихом едва ощутив под ногами шершавое искольжение асфальта степан петрович разжимает пальцы и некоторое время еще бежит по инерции вслед за трехтонкой как бы закипнотизированной взывающим к нему взглядом теперь уже обреченного альтмана долгощ сквозь время из обвения будут мерещиться степану петровичу а с этой поры мне отмеченные страхом небытия глаза носатго гнома с тремя кубиками в петлицах гимнастерки Пережив вместе со Степаном Петровичем тревожное освобождение той ночи, я даже заметно трезвею. У меня такое чувство, будто через мое сердце просвистал освежающий вихрь, который унес с собой ушлак и тяжесть пьяного одурения. Значит, если человек действительно захочет, он сможет выбрать. Надо только решиться, взяв на себя ответственность за последствия что, к примеру, мешает мне переиначить свою судьбу. Боязнь выделиться из среды. Страх остаться наедине с чужим и враждебным миром. Ужас перед необходимостью решать все самому. Только это и ничего более. Кто, говоря по совести, волен отнять у меня свободу, не отняв жизнь? Разве я не вправе сам распорядиться своей участью? Разве я не свободен от рождения как существо, наделённое правом выбора? Это легче всего ссылаться на обстоятельства, оправдывая свое трусливое рабство. Осознай себя бессмертным, и ты свободен. Мысль эта озаряет меня так внезапно и обжигающе, что я не выдерживаю взятого сначала тона то было потом теперь перед ним я как бы ужимаюсь в размерах с удивлением отмечая в своем голосе заискивающие нотки где потом пришлось скитаться Всякое было помотало меня по свету он говорит о прошлом без горечи и сожаления скорее даже с некоторой долей горделивого вызова подался я тогда на кавказ к знакомому баптиисту Прижился у него, казачью мову перенял. А как выправил он мне временное удостоверение уехал я по вербовке в Якутию, так и затерялся в людях. Теперь здесь вот уже пятнадцатый годок век коротаю. Сколько лет? Каждый день гостей ждал. Какая уж тут семья, самому выжить бы, теперь поздно. Не скучно? Привык. Пьешь? Нет, милый, в рот этого зелья сроду не брал. Смотрю, и то с души воротит. А варишь? На продажу. Куда тебе деньги-то? Походи с мое бездомным псом по России. Много кому задолжаешь. Опять же, дети есть. Кто без греха понабросал? Да уж в тебя камня не бросишь. Я разглядываю его скуластое, затвердевшее в думах лицо и невольно задаюсь вопросом: сколько же бед и обид запуталось в этих извилистых морщинах и какой болью годами выгорали насторожённые, глубокой посадки глаза. Мне трудно представить себя на его месте, но я и без этого знаю, что не выдержал бы, сломался как ломались все храмовые перед препятствиями, куда более незначительными. Какая порча! Какой недуг изъедает нас! Нищенский быт, копеечные проблемы, игрушечные трагедии, от постройки вековых соборов и ратного труда в бранях во славу Руси до вырождения фамилии Храмовы. И в всего жалкий конец в лагерях, богодельнях, психбольницах. Что за тля на протяжении веков исподволь воедала душу, кровь, основу, рода? Почему, по каким земным или небесным законам миллионы Степанов Петровичей, пройдя огни и воды грозного переворота, сумели сохранить себя, свою суть и будущность? За все время нашего с хозяином разговора Иван Иванович не роняет ни слова. Он сидит против меня, внимательно изучая собственные ногти, словно происходящее вокруг его нисколько не интересует и не касается. Но я-то знаю, чувствую, что каждое произнесенное нами слово не ускользает от него, вызывая в нем самый живой и заинтересованный отклик. Интересно, Иван Иванович, Пробую я втянуть его в собеседование. Об этом вы тоже знаете? Знаю. Он бесподобно невозмутим. Возраст. Уму непостижимо, как это можно было перенести. Человек, в конце концов, ко всему привыкает. Такова его природа, иначе он бы не выжил. Удобная формула для троглодитов. Но это так. Жить не хочется. Это пройдет. Когда... Скоро, очень скоро. Вы мне даете гарантию. В этом мире никто никому ни в чем не может дать гарантии, но я надеюсь и верю. Да здравствует гарантии! Я дурачусь, пытаясь скрыть охватившее меня смущение. Еще одну и по домам. Извольте. Когда стены снова затевают вокруг меня плавный хоровод, я встаю и отношусь к Ивану Ивановичу. Пора. Пожалуй. Иван Иванович расплачивается с хозяином, берет две бутылки с собой и направляется к выходу. Мы еще зайдем. Заходьте. Тот провожает нас до двери. И долго еще я ощущаю его взгляд, устремленный мне в спину с порога.